Глава 26. Бойцовский клуб. Я всё ещё нахожусь на парковке, когда постоянный поток входящих в здание превращается в ручеёк. Бои скоро начнутся. Я планировала уехать и прогуляться по центру Нэшвеля, но всё ещё смотрю на боковую дверь, в которую несколько минут назад зашёл Оуэн. Какой он борец, агрессивный и всегда идёт в наступление, бросается на противника в ту же секунду, как звучит гонг, или медленный и уверенный, как марафонец распределяет силы и в процессе изматывает противника. Съезжаю вперёд на водительское сиденье, злясь на саму себя. Кому какое дело? Как борется Оуэн? Он борец. Больше мне ничего не надо знать. Но я не могу перестать об этом думать. Ну всё, иду внутрь. Я слишком много думаю. Войду, немного посмотрю и уйду. Оуэн и не узнает, что я там была. Открываю дверь машины, пока не передумала. Температура упала и стало холодно. Надо было взять папину куртку. На пассажирском сиденье скомкана школьная толстовка Оуэна. Натягиваю её, и меня окутывает солёный запах океана. Почему он не пахнет голубым сыром или старыми кроссовками? Захлопываю дверь и иду по парковке к главному входу. Устроившаяся на стуле возле входа женщина играет на сотовом в интерактивную версию «Скребла». Она протягивает руку, не сводя глаз с экрана. 5 долларов». Нахожу в кармане смятую купюру и отдаю ей. заходи Она показывает большим пальцем за спину. «Просто иди на крики!» Как только вхожу в дверь, слышу знакомый гул, свисты, крики, топанье ногами и улюлюканье. Я и забыла, как шумно на таких мероприятиях. Смотреть бой было своего рода терапией, способом выплеснуть гнев и раздражение, замаскированные под энтузиазм в отношении соревнующихся. Именно так я чувствовала себя, когда ходила на бои Рида. Зависаю перед дверным проходом, ведущим к рингу. Проём обрамляют сломанные петли, будто кто-то сорвал дверь, что характеризует общую атмосферу арены. Как только пересекаю порог, создается ощущение, что я воспользовалась машиной времени, перенёсшей меня на бои Рида. По периметру ринга, сделанному в форме восьмигранника, расставлены складные стулья, но на них никто не сидит. Худой перенёк в красных, пропитанных потом шортах, добивает противника серии ударов в ребра, далее бьёт коленом в живот. Противник сгибается, из него вышибло дух. Этот бой долго не продлится. У него открыт правый бок. «Прикройся!» Слишком поздно. Парень в красных шортах наносит удар. Голень с силой врезается в цель, и его противник валится на мат. Толпа ревёт. «Зачем подвергать себя такому уровню физического наказания?» Однажды после боя спросила я Рида. Он посмотрел на меня, как на безумную. «Ради всплеска эмоций». «Футбол тоже вызывает во мне всплеск эмоций, Но мне не надирают зад. бросая взгляд на открытый дверной проём за своей спиной. Мне надо уйти отсюда. Это место напоминает мне о Риде, а я меньше всего хочу думать о нём. Но если уйду, получится из-за него, а это хуже. держусь стены, чтобы не сбили с ног, спешащие в туалет. Не хочу свалиться. Подхожу ближе к рингу, но не слишком близко. Борцы уходят с ринга, и к нему приближаются два новых противника. Мне их не видно. Да и огни не освещают, как они выходят из раздевалки. Эти бои не транслируются по телевидению, но всё равно имеют важное значение. Никто не начинает с верхов, Возможно, Оуэн дрался до моего прихода, и я всё пропустила. Таким образом, Вселенная сообщает мне, что стоило остаться в машине. Туда-то я и направляюсь. Когда замечаю оранжевую куртку Каттер. «Зовите Лоу!» — кто-то кричит. Появляется Оуэн. По бокам от него переговариваются Каттер и Лазарус. На боях ММА никогда не увидишь яркие атласные халаты. На Оуэне лишь пара чёрно-жёлтых шортов. Они заходят на ринг, и Оуэн поднимает кулак, когда рефери, играющий роль Диктора, выкрикивает его имя. «Оуэн Лоу». Далее выходит противник Оуэна. «Безумный Рикки Дио». Сначала я вижу его волосы, только потом его самого. Макушка смазана гелем и так приподнята, что выглядит опасно. Остальные волосы диос-бриты, и поэтому он выглядит безумно. На лице отражается смертельная смесь злости и нетерпения. Он принимается кричать на Оуэна. Пытается его вывести. Прямо из схемы боя Рида. Рефери общается с бойцами. Тренеры и катмены покидают ринг. Катмен — специалист, который обрабатывает раны боксера, полученные во время боя. Капы вставлены, и раздается гонг, сигнализирующий о начале первого раунда. Дио бросается на Оуэна как одержимый. Он переходит в наступление, как и Рид. Делает глубокие выпады, наносит комбинацию ударов. Джеб по почке, колено в живот и удар локтем в челюсть. Локоть ударяет силой, и я морщусь. Оуэн встряхивается и остается спокойным. Он блокирует и уклоняется, изматывая противника. Между раундами на ринг торопятся Каттер и Лазарус. Катер склоняется над Оуэном. Он кивает, пока она говорит, а Лазарус замораживает и смазывает порезы Оуэна, чтобы не кровоточили. К третьему раунду волосы Дио держится лучше, чем сам боец. Парень растратил кучу энергии, нападая на Оуэна во время первых двух раундов, и теперь расплачивается за это. Оуэн терпелив и спокоен. Ждет возможности и атакует парня силовым ударом или комбинацией. Каждый раз, как Оуэн загоняет Дио канатом, задерживаю дыхание. «Давай, падай уже», — шепчу я. Оуэн сбивает Дио с ног. Когда Дио валится на мат, Оуэн не мешкает. Считанные секунды оказывается на мате перед Дио. он сжимает кулак и обхватывает рукой шею противника. Затем зажимает кулак свободной рукой, закрепив удушающий захват. Все кончено. Похоже, Дио тоже это понимает, потому что сдается. Трижды постукивает по мату. Рефери оглашает результаты боя. «И победитель Оуэн Лоу!» Я кричу и хлопаю вместе с толпой. Лазарус поворачивается в мою сторону, и я задерживаю дыхание. Он смотрит прямо на меня. Нет, выше. На стене над моей головой висят металлические часы. Лазарус проверяет время, затем поворачивается к каттер. Сердце колотится, и я ныряю за группу парней, спорящие о весовом пределе борцов полусреднего веса. «Говорю вам, 165 фунтов», — произносит один из них. «Средний вес начинается при 175 фунтах», — парирует его друг. Спор обостряется. «50 баксов на то, что ты не прав У тебя нет 50 баксов, иначе я бы принял пари». И твои деньги. «Сохрани свои деньги», — говорю я. Парни возраста колледжа поворачиваются ко мне. Полусредний вес заканчивается на 170 фунтах. После этого начинается средний вес. Они с мгновения смотрят на меня, затем начинают хохотать. Лузеры. Направляюсь к выходу. Украдкой смотрю на Оуэна, промокшего от пота и улыбающегося от уха до уха, будто искренне рад. Проклятая бабочка в животе трепещет крылышками. «Чёрт побери! Надо понять, как уберечь себя от этого». Обдумаю всё, как вернусь в джип, пока Оуэн меня не заметил. Поворачиваюсь и вижу направляющегося ко мне парня в красной футболке. Я знаю этот логотип. «Пейтон?» Узнаю голос парня, но требуется минута, чтобы сообразить, откуда он взялся, потому что этому голосу здесь не место. «Что ты тут делаешь?» — спрашивает Билли. В горле пересыхает, когда я поднимаю голову и вижу друга и товарища по команде Рида. «Я зашла в туалет?» С запинкой произношу я. Ужасная ложь. Билли качает головой и наблюдает за мной. Не смогла держаться подальше? Держаться подальше? Он показывает на ринг. От боёв. Скучаешь по ним, верно? Рид здесь, с Билли? Мой пульс ускоряется. Я в панике осматриваю зал. Рида здесь нет, если ты ищешь его. Я сам сюда приехал. Мой кузен дерётся. Он живёт в Нэшвилле. Твой кузен, верно, бормочу я. Рид скучает по тебе. Знаю, он хотел бы получить от тебя весточку. Чёрт, он через секунду принял бы тебя обратно. Я по нему не скучаю, — отвечаю холодным тоном. Билли многозначительно смотрит на меня. Прекрати, Пэйтон. Тогда зачем ты здесь? Или начала драться? Довольно сложновато драться. С этим. Показываю на Ортес, надеюсь Билли поймёт, какую чушь несёт. Он отводит взгляд. Я тебя понимаю. То же самое я сказал после того, как со мной рассталась Джен. На обеде тусовался на футбольном поле. Словно ждал, когда можно забрать её с тренировки черлидерш. «Мне пора». Проскальзываю мимо Билли, отчаянно пытаясь убраться подальше от него. Хочется умолять его не рассказывать о нашей встрече Риду, но бесполезно. Слава богу, мы не в Блэквотер. Сосредотачиваюсь на дверном проёме, ведущем к выходу. «Он хочет тебя вернуть, Пейтон!» — кричит вслед Билли. Мой желудок сворачивается узлом. И в голове вспыхивает изображение Рида, стоящего наверху ступенек. Игнорирую Билли и продолжаю идти. Через открытую дверь к коридору. Мимо женщины с билетами и по парковке, пока не добираюсь до джипа. Продолжаю оглядываться, чтобы удостовериться, что меня никто не преследует. Забравшись в машину, кидаю ключи в подстаканник. Если заведу машину, включится свет, и она зашумит, а я не хочу привлекать внимание. Опускаюсь на сиденье ниже, мечтая исчезнуть. Моя встреча с Билли заставила меня понервничать. Ненавижу весь этот бред о том, как Рид скучает по мне. О, и моя любимая часть, что примет меня обратно. Что за слезливую историю впаривает всем Рид. После всей этой лжи удивлена, как его не убила молнией. Что если Билли поделится с Ридом своей идиотской теорией о том, что я тусуюсь на полуфинале ММА, потому что очень скучаю по нему? Рид будет звонить, не переставая. Вероятно, Билли написала ему, как только я вышла. Следующий час сижу в дурном настроении в джипе. Бои недавно закончились, и поток пропитанных тестостероном парней, выполняющих плохие боковые удары, сходит на нет. Бойцы и их тренеры выходят через боковую дверь, но нигде не видно Оуэна, Катар или Лазаруса. И есть, наверное, другой выход. И я сижу здесь, как идиотка, а они уже на полпути к Блэквотер. Наконец открывается боковая дверь. Выходят Катар Лазарус и направляются к парковке. Наблюдаю за дверью, ожидая выхода Оуэна. Где он? Мимо проезжает грузовик «Катар» и сворачивает на улицу. Оуэна так и нет. Решил поехать с кем-то другим? Уверен, одна из фанаток ММА на арене была бы рада его подвести но Оуэн не кинул бы меня. Завожу джип и задом выезжаю с парковочного места. Парковка пуста. Осталось лишь несколько машин, принадлежащих, наверное, сотрудникам. Разворачиваюсь и объезжаю здание, чтобы найти ещё один выход. Есть запасной, заблокированный мусорным баком. Отсюда бы мог выбраться только Халк. Не особо обнадёживающая мысль. Когда возвращаюсь обратно к передней части арены, меня посещает неприятная догадка. о он не выходил с другими бойцами. С Каттер и Лазарусом тоже. Либо потерял счёт времени и долго стоит в душе, либо что-то произошло. Паркуюсь возле боковой двери. Если зайду через главный вход, могу столкнуться с работниками арены. И тогда придётся объяснять, почему брожу тут. Просто ищу парня, которого привезла сюда. Он не мой парень, и, возможно, уже уехал, пока я сидела на парковке, промерзая до костей. Звучит совсем глупо. Смотрю на красную дверь с вмятинами. Если заперта, я уезжаю, и Оуэну придётся искать, как добраться до дома. Один рывок, и дверь распахивается. Внутри на стенах расклеены бойцовские карточки и фотографии профессиональных боёв ММА, таких как матчи UFC который любил смотреть по телевизору Рид. Флуоресцентные лампы на потолке погружают всё в светло-оранжевый свет. Прохожу мимо уборных, где женщина курит сигарету и подметает пол у входа в женский туалет. По коридору бегают туда-обратно люди в футболках персонала, несут охапки стульев или огромные пакеты с мусором. Ни тренеров, ни бойцов. Где же? Ну же, Оуэн, где ты? Из-за ринга выходит мужчина с перекинутым через плечо пакетом мусора. Он в наушниках и подпевает песни. Машу, чтобы привлечь его внимание. «Простите?» «Нужна помощь?» — спрашивает он, снимая один из наушников. «Я ищу своего друга. Он сегодня участвовал здесь в боях. Кто-то из борцов еще остался?» «Не уверен. Обычно они быстро разбегаются. Можно проверить раздевалку». Он показывает на конец коридора. «Вон там». «Спасибо. Он замечает мой Ортес». «Вы участвуете в боях?» «Играю в футбол. Он выгибает бровь». «Не знал, что футбол — такой грубый вид спорта». Ещё раз спасибо. Иду по коридору, теряя оптимизм по поводу Оуэна. Это, наверное, влияние Рида. Он даже на расстоянии всё превращает в дерьмо. В раздевалке темно и тихо, а в них становится тихо лишь когда они пустеют. Делаю шаг вперёд и шёпотом зову Оуэна по имени. Когда никто не отвечает, делаю ещё один шаг. В этот раз я зову его громче, чтобы услышал человек без сверхзвукового слуха. Оуэн, ты здесь? Дай мне минуту. Раздаётся приглушённый голос. «Оуэн, это ты?» Через мгновение раздаётся что-то похожее на... Секундочку. Его голос какой-то странный. Я не жду. Врываюсь в раздевалку. Каждый шаг объявляет о моём присутствии. Похоже, Оуэн это слышит, потому что снова кричит мне. «Дай мне минутку!» «У тебя уже был час! Именно столько я прождала тебя на парковке!» «Пэйтон, не заходи сюда. Пожалуйста». Он закашливается и глубоко вдыхает. Я останавливаюсь на углу, где начинаются шкафчики. Оуэн по ту сторону. Почему не хочешь чтобы я находилась здесь? И почему он так странно разговаривает? Получил удар после моего ухода? Он снова кашляет, и я захожу за угол. Лучше тебе быть одетым, потому что я... Как только вижу его, все мысли испаряются. Он сидит на полу, все еще в шортах, прислонившись к шкафчикам. Руки пока обмотаны. Белая ткань в красных пятнах после боя. Почему он не принял душ и не переоделся? Оуэн видит меня и делает прерывистый вдох. «Я просил тебя не...» Он задыхается и резко втягивает воздух. Даже при слабом освещении видно, какой он бледный. Моё сердце пропускает удар. «Я в порядке», — бормочет Оуэн, борясь с глазами. Подбегаю к нему, и он проигрывает битву. Его карие глаза закрываются.